Глава 43. Стамбул. Турция. Наши дни. Внутрь пойдете одна. Посмотрите по сторонам, сделаете пару-тройку снимков и вернетесь. Эбби сидела на заднем сиденье такси, ехавшего по многолюдной торговой улице в северо-западной части Стамбула. Такси было настоящим, за рулем сидел Бари, по-прежнему в темных очках, правда, вместо флисовой куртки на нем была кожаная, на шее золотая цепь. Марк сидел на пассажирском сиденье и указывал дорогу. Впереди, словно скопление мыльных пузырей, маячили купола мечети Фатих. Они росли и раздувались буквально на глазах, пока, наконец, не скрылись за массивными каменными воротами. «И не вздумайте бежать», — подал голос Барри с переднего сиденья. «Запомните, там вы будете не одна». «Они прилетели в Стамбул двенадцать часов назад». Эббет до смерти устала от автобусов, чужих машин и краденных паспортов и была несказанно рада, когда безымянный самолет доставил их из Сплита прямо в аэропорт имени Ататюрка. Здесь их встретила группа мужчин с каменными лицами и в таких же как будто каменных костюмах, которые провели их через приватный выход, минуя таможню и будки паспортного контроля. «Местные власти спят и видят, когда Драгович попадет к ним в руки», пояснил Марк, «пока они ехали из аэропорта». Три года назад его удалось посадить за решетку, но турки тогда здорово облажались, он сбежал. Кстати, они не в восторге от того, что он творил в Боснии, но это так, к слову. В общем, они в лепешку расшибутся, чтобы помочь нам. А откуда им известно, что Драгович появится здесь? Если однажды он угодил за решетку, с какой стати ему рисковать снова? — спросила Эбби. — Появится, никуда не денется, — заверил ее Марк. Судя по донесениям наших агентов, он совершенно свихнулся на этой своей вещице и не успокоится, пока не получит ее. Эбби вышла из машины, демонстративно протянула Барри в открытое окошко деньги и зашагала к мечети. Однажды ей уже доводилось бывать в Стамбуле на конференции, но тогда было лето, город буквально стонал от толп туристов, в жарком воздухе, не давая дышать, висела пыль, теперь осенью город как будто остыл и сжался в размерах. Воздуха стало больше, расстояние между зданиями шире, зато гораздо громче стали слышны гудки кораблей в Босфоре. Туристы разъехались по домам, но улица была многолюдной. Кто-то спешил за покупками, кто-то в мечеть выразить почтение Аллаху. На углу стоял белый полицейский фургон, и еще два вооруженных полицейских бродили по улице, болтая друг с другом. «Интересно, так и должно быть?» — подумала Эбби. Для убедительности Марк снабдил ее туристическим путеводителем. Открыв его на нужной странице, она принялась изучать раздел про мечеть Фатих. «Фатих означает «победитель», — говорилось в путеводителе. Расположенная в самой высокой точке города, мечеть была построена на месте церкви 12 святых апостолов османским султаном Мехметом Завоевателем, чья армия захватила Константинополь в 1453 году. На фундаменте церкви Мехмет возвел свой мавзолей, Спустя триста лет построенная султаном мечеть пострадала от сильного землетрясения, однако позднее была заново отстроена в так называемом стиле османского барокко. Сквозь ворота Эбби прошла в широкий открытый парк с лужайками и голыми деревьями. Мечеть стояла в центре, вся в строительных лесах, отчего, казалось бы, она взята в кольцо осады. Эбби поискала глазами какие-нибудь признаки древнеримской постройки, что когда-то стояла на этом месте, но так и не нашла. И в очередной раз задалась вопросом, как такое сокровище, как лабарум, могло оставаться спрятанным от посторонних глаз в течение нескольких столетий нескончаемых строительных работ. Такая вещь не могла долго оставаться незамеченной. Рано или поздно на нее кто-нибудь наткнулся бы. Или же, кто знает, эта вещь до сих пор лежит в земле, погребенная под завалами строительного мусора. Марк дал ей фотоаппарат, Эбби сделала несколько снимков, Сначала общего вида мечети, затем отдельных архитектурных деталей, дверей, арок, водостоков. — Пусть со стороны кажется, будто вы что-то ищете, — сказал ей Марк. — Незаметно оглядывайтесь по сторонам. Эта часть задания была самой простой. Внутрь мечети Эбби не пошла, зато обошла ее вокруг. Позади здания располагалось кладбище, плоские надгробия, окруженные оградками — колонны, некогда поддерживавшие балдахины, а теперь как будто усеченные по колено. За ними выселся восьмиугольный мавзолей, массивный, хотя и не столь внушительный на фоне мечети, увенчанный куполом. Сердце Эбби забилось быстрее. Восьмиугольная форма повторяла очертания мавзолея Диоклетиана в сплите. Может, это и есть гробница Константина? Она вновь заглянула в путеводитель, Позади главного здания мечети стоит тюрбе или гробница Мехмета-завоевателя, заново отстроенная в барочном стиле после землетрясения. Она должна была догадаться сама. И все же было в этом нечто интригующее. Мехмед-завоеватель и Константин-непобедимый. Два властителя, разделенные религией, культурой и тысячи лет, оба желали возвестить миру о том, кто они такие. Два человека, которые, несмотря на все свои различия, возжелали быть похороненными в одном и том же месте. Желал ли тем самым Мехмед победить прошлое? Похоронить под собой Константина, точно так же, как мечеть похоронила под собой церковь? Вряд ли. Сюда его привело не соперничество, а родство душ. Грубер в свое время сказал, «Есть места, которые будто магнитом притягивают к себе власть». Это место было именно таким – Эбби ощущала его ауру едва ли не кожей. Ей тотчас вспомнилось найденное в Косове тело Гая Валерия Максима. Интересно задумалась она, ходил ли он по этому двору, когда служил императору, построившему здесь первый мавзолей. Эбби сделала еще несколько снимков, обошла мечеть вокруг и вновь направилась к улице. Мимо проехала такси с теми же самыми номерами. Эбби вскинула руку, как будто голосуя, машина остановилась, Эбби села. «И как?» — спросил Марк. «Она пристегнула ремень безопасности, и такси тронулось с места. Никакого Драговича я не видела, если вас интересует именно это. Там вовсю идут строительные работы. Мне показалось, что там что-то роют рядом с фундаментом. Так что при желании он может довольно легко пробраться внутрь. Мы подключим Министерство культуры...» Попробуем подсадить в число строительных рабочих пару наших людей. Вдруг они заметят что-нибудь подозрительное. У Марка пискнул смартфон. Он пробежал пальцами по экрану, прочел сообщение и хмыкнул. Драгович не подает никаких признаков жизни. Мы следим за всеми аэропортами, где он может объявиться. Вся наша сеть получила задание быть на чеку. Но пока ничего. Эбби тотчас вспомнила Драговича в черной комнате в Риме. Вспомнила дуло серебристого пистолета, приставленного к ее виску, и поежилась. Он не мог что-нибудь заподозрить. Мы передали ожерелье и текст некоему Джакуму в Белграде. Знаю, такого встречалась. Марк тотчас поднял голову и подозрительно посмотрел на нее. Я смотрю, у вас интересные связи. Когда мы вернемся в Лондон, вам придется рассказать нам про всех, с кем вы встречались. Жду не дождусь этой минуты. Они проехали мимо внушительного кирпичного акведука, такого огромного, что под его арками легко проезжали автобусы. Как только акведук остался позади, Барри остановил такси рядом с парком. Марк велел Эбби выйти и вышел сам. «Поезжай назад и не спускай с мечети глаз», — велел он Барри. «Если что, звони. И никакой стрельбы. Стоит нам устроить перестрелку в мечети, как мы в два счета получим очередную фетву». Примечание фетва, арабский, решение представителей официального ислама по какому-либо вопросу, основываемое на принципах ислама и опыте мусульманской юридической практики. Конец примечания. И не только от местных властей, но прежде всего от Уайтхолла. Такси с ревом сорвалось с места и сделал через семь полос движения резкий поворот. Если Барри хотел, чтобы его приняли за турецкого водителя, он сыграл эту роль виртуозно. Не успел он скрыться из вида, как к тротуару подъехал неприметный с виду синий хэтчбек. Сев в него вместе с Марком, Эбби задалась про себя вопросом, какими полчищами британских агентов, если это, конечно, британские агенты, кишат улицы Стамбула? Куда теперь? Вы подождете в отеле вместе с Конни. Мне нужно заглянуть в консульство. Надо кое с кем поговорить. От одной только мысли, что ей снова придется сидеть в гостиничном номере, тупо пялись в телеэкран, ожидая, когда чужие люди решат за нее судьбу, ей стало муторно. «Может, и для меня найдется поручение?» «Оставьте это профессионалам», — произнес Марк. В его голосе прозвучало такое высокомерие, что Эбби едва не влепила ему пощечину. «Даже если бы мы доверяли вам, а мы вам не доверяем, в данном случае от вас никакой пользы». Что ж, спасибо, что сказал это открытым текстом. Тогда зачем было отправлять меня к мечети? Если люди Драговича следят за мной, вы думаете, они поверят, что я просто объявилась там на пять минут, сделала пару снимков и вернулась в отель? Не кажется ли вам, что этот спектакль следует разыграть поубедительнее? Что вы задумали? Марк смотрел из окна, он явно слушал ее в полухо. Эбби принялась соображать. В Стамбуле наверняка есть какая-нибудь историческая библиотека. ну Что-то такое, где можно найти книги про мечеть Фатих, Мавзолей Константина и тому подобное. За последние 500 лет кто-то ведь должен был производить здесь какие-то раскопки. Вы что, историк? Я юрист и умею работать с документами. Я знаю, что такое перекопать в поисках улик горы старых бумаг. Драгович может заподозрить, что я ищу способа проникнуть под мечеть, в надежде на то, что там что-нибудь дотыщится». Марк постучал пальцами по экрану телефона. По идее, это должно было означать, что он задумался. «Хорошо. Дворец стоял на восточном конце полуострова у самого моря. Нет, это не был дворец в европейском смысле слова. Монолитное здание типа Бленгейма или Версаля, этокий символ несокрушимой власти — Это был дворец Восточный, сложный организм, который в течение многих веков рос и расширялся во все стороны, представляя собой скопление тенистых двориков и укромных уголков, где могли встречаться как влюбленные, так и заговорщики. Большую часть его площади занимал парк, широкие аллеи в тени дубов и вязов, между которыми переливалось лазурью море. Стараясь не обращать внимания на маячивший у нее за спиной силуэт Конни, Эбби вошла в ворота, Она прошла мимо Айя Ирены, церкви священного мира, одной из самых старых в Стамбуле. Затем обошла двор, в котором классические колонны и портики соседствовали с миноретами и куполами. Как ни странно, спустя две тысячи лет ничто здесь не напоминало музей, так как греко-римская архитектура. Эбби по телефону предупредила о своем приходе. Дежурный провел ее через библиотеку в заднюю часть здания, длинную комнату с высокими окнами, выходящими на заостренные башни главных дворцовых ворот. Улыбающийся библиотекарь говорил на безупречном английском, «Не успела Эбби и глазом моргнуть, как перед ней уже выросла небольшая стопка книг, а на дубовом столе рядом с ней горка журналов». Эбби тут же погрузилась в чтение. Из Оксфордского византийского словаря она узнала, что первым зданием на месте нынешнего мавзолея был круглый мавзолей, построенный самим Константином Великим. Его сын Констанций добавил крестово-купольный храм, в котором пока позволяло место, византийских императоров хоронили вплоть до 1028 года. В статье были указаны дополнительные источники по теме, включая описание мавзолея, выполненное биографом Константина епископом Евсевием. Здание поражало высотой. Каждый его дюйм сиял драгоценными камнями самых разных цветов. Позолоченная крыша отражала солнечные лучи, ослепляя людей на многие мили вокруг. Что ж, лучшее место для хранения самого ценного сокровища было трудно придумать. Эбби принялась читать дальше. Теперь это были труды более поздних, менее именитых историков. страницы доводов и контрдоводов, догадок и предположений – Похоже, что после Евсевия к описанию мавзолея добавлено почти ничего не было. А поскольку сейчас на его месте расположена мечеть, то вряд ли можно ожидать в будущем чего-то принципиально нового. В самом низу стопки оказался довольно потрепанный археологический журнал, в котором упоминались раскопки 1940-х годов. Тогда археологам удалось обнаружить под двором мечети византийскую кладку и цистерну с колоннами. Примечание цистерна – подземное водохранилище. Конец примечания. В статье отмечалось, что михраб внутри мечети – священная ниша, указывающая молящимся направлении Мекки, располагалась не по центру стены. В архитектуре такая симметрия обычное дело, когда здания возводятся на старом фундаменте. Более того, по словам авторов, такие отклонения позволяют предположить, что находилось ниже. Эта мысль тотчас потянула за собой нить размышлений – которые, увы, завели Эбби в тупик. Она усиленно пыталась вспомнить, но только что. Не в силах вытащить нечто важное из глубин памяти, она вновь углубилась в чтение. Во время раскопок 1950-х годов директор гробницы сообщил о том, что под Мехрабом мечети обнаружена византийская комната, в которую можно попасть через тоннель из подвала Мавзолея Мехмета Завоевателя. Чувствую, как у нее кружится голова, Эбби еще раз вчиталась в текст. Когда же она дочитала последнее предложение, ее била дрожь. Вполне вероятно, что, наконец, найдено место последнего упокоения императора Константина. Эбби подошла к библиотекарю и одарила его своей самой обезоруживающей улыбкой. Скажите, в Стамбуле по-прежнему есть директор гробниц? Библиотекарь кивнул, его офис является частью директората памятников и музеев и где я могу его найти?» Библиотекарь растерялся. «В этом здании, его кабинет наверху. Если хотите, я могу позвонить ему». Эбби сначала задумалась, затем утвердительно кивнула. Библиотекарь снял телефонную трубку и что-то сказал. «Одну минуточку». И верно, спустя минуту Эбби услышала цокот каблуков по деревянному полу, затем дверь распахнулась, и в библиотеку вошла высокая, стройная, потрясающе красивая женщина с длинными черными волосами и в элегантном темном платье. Ее губы, ногти и туфли были королово красными на веках подчеркивая блеск глаз наложенной тени. Еще ни разу в жизни Эбби не чувствовала себя такой замухрышкой, вернее, ходячим надругательством над женственностью. Доктор Есимин Ипек представилась женщина, а затем... Словно прочитав в глазах Эбби сомнения, добавила «Я директор гробниц». Эбби с трудом представила себе, как такая красавица лазает по древним, провонявшим сыростью и плесенью подземельем. «Насколько я понимаю, вас заинтересовала гробница Константина Великого». Собеседница Эбби улыбнулась. «В моем видении немало гробниц. Увы, гробница Константина была утрачена еще много веков назад». Эбби указала на статью и процитировала последнюю строчку. Здесь сказано, что под Мехрабом располагается византийская усыпальница. Доктор Ипик кивнула. Я читала про эти раскопки, их сразу после войны проводил один из директоров этого музея, профессор Фиратли. Более того, если вы войдете в крипту под мавзолеем Мехмета, то увидите деревянные доски, которыми когда-то был закрыт проход. Его когда-нибудь вскрывали? Никогда. А в 40-х годах? Скажите, там внизу что-нибудь нашли? Какую-нибудь древнюю вещь? Доктор Ипек пристально посмотрела на Эбби. В архивах упоминания об этом нет. Скажите, а можно вскрыть эту камеру? От Эбби не укрылась, как ее собеседница тотчас охладела к их разговору и даже украдкой бросила взгляд на серебряные часики. Камера закрыта из соображений безопасности. Она расположена прямо под стеной мечети, а у нас здесь землетрясение — обычная вещь. Разрешение может выдать лишь сам министр. Увидев, что Эбби расстроена, доктор Ипик смягчилась. Вы надеялись найти там пропавший саркофаг Константина? Я правильно вас поняла? В общем-то, да. Иногда я и сама задаюсь тем же вопросом. Но профессор Фератли был настоящим ученым. Если бы он что-то обнаружил, он бы наверняка об этом сообщил. Бедный Константин, доктор Ипик улыбнулась сама себе. Ему следовало придерживаться первоначального плана и быть похороненным в Риме. Тогда бы гробница его наверняка сохранилась, и сегодня его саркофаг в целости и сохранности был бы выставлен в музее Ватикана. Эбби растерянно заморгала. Что вы хотите этим сказать? Константин не всегда хотел, чтобы его похоронили в Константинополе. Это решение он принял ближе к концу жизни. В свое время он построил в Риме мавзолей, который до сих пор стоит там рядом с торпиентаро. Когда же его планы поменялись, вместо себя он похоронил в нем свою мать, вдовствующую императрицу Елену. Ее саркофаг сегодня находится в Ватиканском музее. Доктор Ипек продолжала говорить, но Эбби ее не слушала. Мысли в голове роились, как встревоженные пчелы, пока она судорожно пыталась соотнести имена и даты, услышанные за последние несколько дней. Константинус инвиктус имп ауг 21. 21. По всей видимости, означает 21 год правления Константина, который совпадает с датой написания стихотворения, то есть это 326 или 327 год, если, конечно, ее догадка верна. Скажите, а когда Константин передумал? Когда он решил, что не хочет быть похороненным в Риме? Спросила она. Его мать умерла в 328 году, насколько нам известно, новый мавзолей он начал строить незадолго до собственной смерти, то есть девятью годами позже. «Во рту у Эбби пересохло. Ей непременно нужно выяснить истину. То есть, если кто-то писал о гробнице Константина в 326 году, он имел в виду...» — доктор Есемин Ипек закончила за нее ее мысль. «Он, по всей вероятности, имел в виду мавзолей в Риме, который, как вы сказали, сохранился до наших дней в окрестностях Рима. Ну, правда, сейчас от него остались одни развалины». Директор гробниц улыбнулась. «Если вас интересуют подземные ходы, то это место для вас. Мавзолей стоит на катакомбах святого Марцелла и Петра. Прошу меня извинить». Эбби выбежала из библиотеки. Конни ждала ее в коридоре, делая вид, что рассматривает старинные вазы. Заметив Эбби, она тотчас шагнула ей навстречу, преграждая ей путь. Но Эбби даже не пыталась прошмыгнуть мимо нее. «Мы ищем не в том месте».